Шалии встретил Тейнера у дверей кабинета. Знаком, веляв охраннику остаться за дверью, он провел землянина в небольшое помещение с интерьером, выдержанным в строгом деловом стиле. Единственным украшением в нем был золоченый диск на стене с барельефом, изображающим строгий профиль основателя сферы Хабера Эвангерина, Усадив Тейнера в удобное кресло, Шалиев, вопреки своей обычной привычке, не занял место за столом, а, пододвинув стул, сел напротив гостя. «Я еще раз хочу официально принести вам свое извинение за вчерашний инцидент с охраной». Шалиев подался в сторону гостя и повинным жестом приложил руку к груди. «Ваше появление было столь неожиданным?» «Не стоит, господин Шалиев», — чуть приподняв руку, махнул кончиками пальцев Тейнер. «Я прекрасно понимаю, как трудно жителю сферы поверить в то, что перед ним находится землянин». «Мы привыкли жить, зная, что мы одиноки», — тяжело вздохнул Шалиев. «За долгие годы земля превратилась для нас всего лишь в далекое воспоминание, к которому хочется вернуться» но верится в которую с трудом. Если бы мы были заранее оповещены о вашем прибытии, то вас ожидал бы совершенно иной прием. «Охотно верю вам», — деликатно улыбнулся Тейнер. «Надеюсь, что в дальнейшем, когда визиты землян в сферу не будут чем-то из ряда вон выходящим, подобные ошибки будут исключены». «Я представляю себе». «Через сколько трудностей пришлось вам пройти, пока вы, наконец, не добрались до информационного отдела?» С сочувствием покачал головой Шалиев. «Сначала полет в неизвестность, затем сектор бешеных. Наверняка же вам пришлось использовать там ваш генератор силового поля». Тейнер утвердительно наклонил голову. «А после всего этого вы оказываетесь в секторе, контролируемым религиозными фанатиками. «У вас ведь могло сложиться впечатление, что вся сфера представляет собой примитивное, полудикое общество, влачащее жалкое существование». «Но в секторе Паскалина встретили совсем неплохо», — возразил ему Тейнер. «И я бы не назвал геренитов дикарями». «Это смотря с чем сравнивать». Назидательно поднял вверх указательный палец Шалиев. «Сейчас вы находитесь в информационном отделе, в подлинном центре политической и духовной жизни сферы. Только здесь вы сможете по достоинству оценить то, чего смогли мы достичь при весьма скромных возможностях, предоставляемых условиями жизни в сфере. Надеюсь, у нас будет возможностью это увидеть». Сдерживая нетерпение, ответил Тейнер. Он был настроен на серьезное обсуждение тревожащих его проблем, а вовсе не на светскую беседу, которую, судя по всему, пытался завязать Шалиев. Несмотря на внешнюю легкомысленность, Шалиев легко уловил интонации, прозвучавшие в последней фразе Тейнера. «Я вижу, вам не терпится перейти к более серьезным проблемам, Откинувшись на спинку стула, Шалиев положил локоть на стол. «Мои агенты, посланные в сектор Ньютона, видели людей, которых вы называете террористами. Они действительно вооружены огнестрельным оружием и, кроме того, окружили себя толпой бешеных. Так что взять их — задача непростая, требующая тщательной подготовки и умелого проведения серьезной войсковой операции. «У нас нет иного выхода», — сказал Тейнер. «Пытаться вести с ними переговоры бессмысленно. Эти люди прекрасно понимают, что их ожидает в случае, если они сложат оружие». Террористы не могут рассчитывать на снисхождение. Захват заложников, под действующим на земле законом, «считается одним из самых тяжких преступлений». «Интересно», — задумчиво произнес Шалиев. «Что рассказали бы эти, как вы их называете, террористы, если бы им удалось добраться до информационного отдела раньше вас?» «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился Тейнер. «Только то, что мне приходится верить вам на слово, господин Тейнер», Тяжело вздохнул Шалиев. «В данный момент в сфере находится две противостоящие друг другу группы землян, одну из которых я должен поддержать. Поймите меня правильно, я нахожусь в весьма затруднительной ситуации». Шалиев сделал паузу, ожидая, как отреагирует на его слова собеседник. Тейнер молчал выжидающе глядя на руководителя отдела, неторопливо, но умело плетущего сложное кружево интриги. Я для того и пригласил вас встретиться наедине, чтобы обсудить некоторые щекотливые моменты, которые, как мне кажется, не следует выносить на публику. Признаться, я не понимаю, что вы имеете в виду, Стараясь скрыть раздражение, ответил Тейнер. «Но если вы считаете, что в этом есть необходимость...» Изображая нерешительность, Шалиев взял со стола авторучку, несколько раз повернул ее между пальцев, уронил на пол колпачок, наклонился, чтобы поднять его, и, не найдя, положил открытую авторучку на место. Плотно переплетя пальцы освободившихся рук, Он положил их на колени. «Какие планы у правительства, которые вы представляете, относительно сферы?» спросил Шалиев. «Вопрос о статусе сферы будет решаться на переговорах представителей сферы с официальной делегацией Объединенной Земли», ответил Тейнер. «Правительство Объединенной Земли считает сферу суверенным государством, но хотела бы надеяться, что сфера согласится войти в союз объединенной Земли на равных с прочими условиях. И какова в таком случае будет судьба сферы? Поле стабильности вокруг нее будет снято? Поле стабильности, окружающее сферу, представляет собой еще одну проблему. Дело в том, что изучение поля стабильности — проведенное на Земле, привело к весьма неутешительным результатам. В случае отключения генераторов, поддерживающих окружающую сферу поля, произойдет катастрофа.